Посвящается моей маме и папе. Глава первая. «Пойдет, как пышность пены морской, туда, откуда возврата нет». Стивен Уоллец Годы жизни 1879-1955. Американский поэт. Из его произведения «Жалкое обнаженное пускается в весеннее путешествие». Французское окно разбилось в дребезги. Гости вскрикнули. Среди общих возгласов выделялся пронзительный визг «Мадам Санклер» жены посла. «О, Боже! Мои драгоценности!» Фрина Фишер молча нащупывала в сумочке зажигалку. До сих пор вечер был скучным. После усердных приготовлений к тому, что считалось главным светским событием года, Ужин стал шедевром кулинарного искусства, но разговоры за столом велись слишком однообразные. Фрину усадили между отставным полковником из Индии и любителем игры в крекет. Полковник ограничился несколькими уместными замечаниями по поводу угощения. Бобби же мог без устали перечислять счет каждого матча, сыгранного в графстве в течение двух лет» и с удовольствием занимался этим. Потом погас свет, и оконное стекло разбилось в дребезги. «Чтобы не прервало череду матчей в кантри-хаус, все сгодится», — подумала Фрина, и, наконец, нашла зажигалку. Сцена, которую выхватил трепещущий огонь зажигалки, была довольно сумбурной. Девушки, имеющие обыкновение визжать, вещали. Отец Фрины вопил на мать, это тоже было нормально. Несколько джентльменов зажгли спички, один из них позвонил в колокольчик. Фрина пробралась к выходу, выскользнула в переднюю, к распахнутой настежь двери распределителя электричества и опустила переключатель с надписью «главный». Свет, заливший комнаты, привел в чувство всех кроме разве что тех, кто слишком перебрал джина. А мадам Сан-Клер трагически обхватила шею руками, обнаружив, что ее бриллиантовое колье, в котором, как говорили, было несколько камней из ожерелья русской царицы, исчезло. И вопль супруги-посла превзошел все предыдущие попытки. Бобби, на удивление быстро разобравшись в ситуации, воскликнул. Черт возьми, ее обокрали. Фрина сбежала от шума на улицу осмотреть землю под разбитым окном. Из помещения до нее донесся голос Бобби, который сказал простодушным тоном. Похоже, он разбил эту старую стекляшку, заскочил внутрь и урвал добычу. Здорово, а? Фрина сжала зубы. Она наткнулась носком туфельки на мяч и подняла его с земли. Крикетный мяч. Под туфлями захрустели осколки. В основном они лежали со стороны улицы. Фрина поймала мальчишку, помощника-садовника, и приказала ему принести в гостиную лестницу. Вернувшись к остальным, она отвела в сторону отца. «Не мешай, дочка, мне придется всех обыскать». «Что подумает герцог?» «Отец, если вам удастся отделить от толпы юного Бобби, я помогу вам избавиться от затруднений», — шепнула она. Отец Фрины, и без того всегда красный, теперь стал пунцовым, как спелая слива. «Что ты хочешь сказать? Он из хорошей семьи, потомок Вильгельма-завоевателя». «Не совершайте глупостей, папа. Говорю вам». Это его рук дело, и если вы не вытащите его сюда незаметно, герцог будет очень недоволен. Вызовите его, и надоедливого полковника он будет свидетелем. Отец Фрина сделал все так, как ему сказали. И вскоре появился в карточной комнате в сопровождении полковника. Молодой человек оказался зажатым между двумя джентльменами. «Послушайте, в чем дело?» Возмущался Бобби. Фрина не отрывала от него взгляд своих блестящих глаз. «Вы разбили окно, Бобби, и стащили ожерелье. Признайтесь сами или мне рассказать, как вы это сделали?» «Не знаю, о чем вы!» — выпалил юноша и побледнел, когда Фрина предъявила присутствующим мяч. «Я нашла это на улице. Там же лежит...» Большая часть осколков. Вы выключили свет и запустили мечом в окно, что и стало причиной эффектного грохота. А потом присвоили ожерелье мадам Сен Клер, чья шея, надо признать, излишне богато украшена. Молодой человек улыбнулся. Он был высокого роста, с вьющимися каштановыми волосами и глубокими карими глазами, как у джарсийской коровы. Он обладал определенным очарованием и пытался им воспользоваться, но Фрину было ничем не пронять. Бобби развел руками. «Если бы я его присвоил, оно было бы у меня». «Обущите меня», — предложил он. «Я бы все равно не успел его спрятать». «Не беспокойтесь», — отрезала Фрина. «Пойдемте в гостиную». Все послушно последовали за ней. Помощник садовника уже установил лестницу-стремянку. Бесстрашно взобравшись по ней, и, как потом сообщила ей мать, продемонстрировав всей компании свои подвязки со стразами, Фрина подцепила и сняла что-то с люстры. Без происшествий она спустилась вниз и протянула то, что достала сверху. Мадам Сан-Клер, переставший плакать так внезапно, будто кто-то перекрыл находящийся у нее внутри кран. «Это ваше?» — спросила Фрина. Бобби едва слышно застонал и отступил в карточную комнату. «Боже мой, какое искусное расследование!» С восторгом отозвался полковник, когда опозоренный Бобби был отпущен. «Вы очень умная молодая дама, мое почтение. Не согласитесь ли вы завтра навестить нас с супругой? По одному частному делу. «Вы — именно та девушка, которую мы ищем, клянусь вам». Полковник был слишком надежно женат и отягощен чинами и наградами, чтобы представлять собой какую-то угрозу для добродетели Фрины или того, что от нее осталось. И девушка согласилась. На следующий день она появилась в загородном поместье Мандалай в тот час, когда англичане обычно пьют чай. «Мисс Фишер!» — бросилась к ней жена полковника, женщина, обычно не склонная к бурным проявлениям чувств. «Входите же!» Полковник рассказал мне, как ловко вы поймали того молодого человека. Я никогда ему не доверяла. Он чем-то напоминал мне одного из младших офицеров в Пенджабе, который присвоил деньги на довольствие. Фрину проводили в гостиную. Подобные почести были явно не по заслугам. Это вызвало в ней внезапное подозрение. В последний раз она наблюдала такой безумный восторг по поводу собственной персоны, когда одно местное семейство думало, что им удастся сбыть с рук отвратительного сынка Дармоеда и только потому, что она переспала с ним пару раз. Сцена, во время которой она отказалась выйти за него замуж, напоминала раннюю викторианскую мелодраму. Фрейна испугалась, что становится слишком циничной. Она села за столик из черного дерева и выпила чашку очень хорошего чая. Комната была до отказа забита медными статуэтками индийских богов, резными инкрустированными шкатулками и дорогими гобеленами. Фрейна отвела взгляд от одаренной пышными формами богини Кали, В индуизме она олицетворение созидательных и разрушительных сил природы, жена бога Шивы и его женская ипостась. Богиня Кали, танцующая на мертвых мужских телах и держащая по грозде отсеченных голов в каждой черной руке. Фрина постаралась сконцентрироваться. Все дело в нашей дочери Лидии сказал полковник без лишних предисловий. Мы о ней беспокоимся. Видите ли, в Париже она попала в странную компанию и вела там довольно беспорядочную жизнь. Но она хорошая девушка. Просто ей все это вскружило голову. И когда она вышла замуж за одного австралийца, мы думали, что лучше сложиться не могло. Кажется, она была всем довольна. Но когда приехала навестить нас в прошлом году, мы увидели, что она необычайно худа и бледна. Вы, молодые дамы, теперь все такие, да? Но все таки кожа до кости это к добру не приведет. — прервался полковник под сороковольтным, испепеляющим взглядом жены и тут же потерял нить разговора. Ах, да. Первые три недели все было совершенно замечательно. Потом она на некоторое время уехала в Париж. И когда мы провожали ее в Мельбурн, радовалась как дитя. А затем, как только вернулась, она снова заболела. И вот что интересно, мисс Фишер. Она уехала лечиться на какой-то курорт и выздоровела там. Но как только вернулась домой к мужу, заболела опять. И я думаю... «Я абсолютно согласна», — с видом пророка произнесла госпожа Харпер. «Происходит какая-то чертовски странная штука. Простите, милая, и нам нужна надежная девушка, которая сможет во всем этом разобраться». «Думаете, муж пытается ее отравить?» Полковник помедлил с ответом, но его супруга сказала без обиняков. «А что бы вы подумали на нашем месте?» Фрине пришлось согласиться, что цикл болезни выглядит странно, к тому же ей было нечем заняться. Она не хотела оставаться в доме отца и целыми днями расставлять цветы по комнатам. Она пробовала заниматься благотворительностью, но устала от пьяниц, потаскушек и лондонской нищеты. Да и в компании «Дам благотворительниц» она чувствовала себя чужой. Фрина часто думала о том, чтобы вернуться в Австралию, туда, где она родилась, в крайней нужде. И вот представился замечательный повод не задумываться о своем будущем, по крайней мере, ближайшие полгода. Хорошо, я согласна. Но я поеду за свой счет и буду писать вам, когда представится возможность. Не засыпайте меня безумными телеграммами, иначе все тут же станет известно. «Я сама познакомлюсь с Лидией, и вы не должны упоминать обо мне ни в одном из ваших писем. Я остановлюсь в Виндзоре». Сказав это, Фрина почувствовала легкую дрожь. В последний раз она видела этот отель ранним холодным утром, когда проходила мимо по пути с рынка «Виктория», нагруженная полузгнившими овощами из корзины для отходов. Если вам потребуется сообщить что-то важное, вы найдете меня там. Напишите мне, пожалуйста, фамилию Лидии и ее адрес. И скажите, что унаследует муж в случае ее смерти? Фамилия ее мужа Эндрюс. Вот его адрес. Если она умрет раньше него бездетной, он унаследует пятьдесят тысяч фунтов. А у нее есть дети? Пока еще нет» ответил полковник и протянул Фрине пачку писем. «Возможно, вы захотите это прочесть». Он положил пачку на чайный столик. «Это письма Лидии. Она у нас умница, сами увидите, и умеет обращаться с деньгами. Но этот Эндрюс совершенно вскружил ей голову». Фыркнул полковник. Фрина взяла верхний конверт и начала читать. Письма оказались увлекательными. Нет, в них не было особых литературных достоинств. Но Лидия представляла собой очень странную смесь. После целой диссертации на тему нефтяных акций, за которую не было бы стыдно и первоклассному бухгалтеру, она впадала в такую слащавую сентиментальность, рассказывая о муже, что Фрина с трудом могла это читать. «Сегодня мой котик был зол на свою мышку, потому что на званом ужине она танцевала с одним очень симпатичным котом», прочла Фрина, пытаясь побороть тошноту. «И только через два часа беспрерывных поглаживаний он снова стал моим прежним милым котенком». Фрина продолжила продираться сквозь тошнотворный текст. Тем временем жена полковника непрестанно подливала ей чая. Через час Фрина уже тонула в чае и сантиментах. Тон писем, которые Лидия писала из Мельбурна, стал капризным. «Джонни каждый вечер уходит в клуб и оставляет свою бедную мышку одну скучать в ее мышиной норке. Мне было так плохо, но Джонни сказал, что я просто переела и отправился ужинать. Идут слухи, что перуанское золото снова начинает разработки». Не вкладывайте в них деньги. Их бухгалтер покупает себе уже вторую машину. Надеюсь, что вы последовали моему совету о недвижимости в Шеллоус. Земля примыкает к церковной дороге. Ее нельзя упустить. Через 20 лет она вырастет в цене вдвое. Я перевела часть своего капитала в лойдс банк. Там ставка выше на полпроцента. Пробую для лечения ванны и массажу мадам Брэда на Рассел-Стрит. Я очень больна, но Джонни только смеется надо мной. Странно. Фрина переписала адрес мадам Брэда на рассел стрит и ушла, пока ей не предложили еще чаю.